Глава одиннадцатая. Сначала меня разбудили цветы, тихо прокравшись в мой сон и окружив своими нежными лепестками. Я почувствовала, что улыбаюсь, вдыхая сладкий аромат. Потом появился дым, черный, клубящийся и непростительно настоящий. Он едко ворвался в мой сон, превратив его в кошмар. Я распахнула веки и уставилась на перекладины под крышей. Глаза з а щ и п а л о Это что, крик? Я спустила ноги на пол, медленно приходя в себя. На улице было удивительно светло, и я на мгновение испугалась, что проспала. Но сестры продолжали дремать рядом со мной, и из глаз э м э л я доносило с ь т и х о е с о п е н и е Почему же так светло? Я выбралась из постели, чтобы выглянуть в окно, и ахнула. Передо мной раскинулось видение конца света, пылающее всеми оттенками оранжевого, красного и белого. Пламя л и з а л о н е б о поднимаясь все выше и выше, будто стремилась пожрать весь мир. Горели цветочные поля. Сэм, Сэм! закричала я в отчаянии, спеша разбудить брата. Что такое? Проворчал он и поморщился, когда я дернула за навеску. Полоса жуткого оранжевого света упала на его лицо, и Сэм выставил руки, заслоняясь от него. Почему так светло? Пожар! Наши поля горят! Что происходит? – простонала Мэри. Нужно бежать за водой. Цветы горят. Сэди, проснись! с э м выскочил из постели, хватая штаны и носки. Некогда. Нужно сказать маме с папой. Я уже была на полпути вниз. Их комната оказалась пуста. Скомканные в спешке о д е я л о лежали в ногах кровати. В окно спальни я увидела папин силуэт на фоне пламени. Он пытался забросать край огня землей. Мои башмаки стояли у задней двери. Я сунула в них ноги, не тратя время на шнурки, и помчалась в ночь. Моя н о ч н а я рубашка сияла точно золото, залитое светом разрастающегося пламени. Я ждала, что на улице кожа мгновенно покроется мурашками, но от огня исходил такой жар, что было тепло как днем. Нужно не дать пожару расползтись, сказал папа, когда я добежала до него. Его голос звучал х р и п л о и резко, как скрип металла. Он н а дышался д ы м а Дождя не было несколько недель. Если хоть одна искра упадет на траву, папа отвлекся, чтобы затоптать язычок пламени, но я и так поняла, что он хочет сказать: если огонь расползется, то быстро добежит до дома, сарая и ульев. Здания еще можно отстроить, но пчел нужно защитить любой ценой. Мама качает воду и наполняет ведра, но я не могу за ними сходить. Он накинул о д е я л о на новые языки пламени. Стоило ему задавить один, как на его месте появлялось еще два. Я ее подменю, пообещала я. Сэм, Мэри и Сейди уже бегут на помощь. Я промчалась через боковой двор. Язычки моих башмаков болтались и цеплялись за подол. Когда я обувалась, то решила, что не стоит тратить драгоценное время на шнурки, но теперь испугалась, что споткнусь и подверну ногу. Какой тогда от меня будет толк? Эллири, слава богу, воскликнула мама. Вокруг насоса уже стояло три полных ведра. Они слишком тяжелые мне не поднять и я просто... Она согнулась, хватая ртом воздух. Я помогу, сделай перерыв, отдохни, Сэм! закричала я, увидев, что тот уже на к р ы л ь ц е и натягивает ботинки. У нас вода, нужна твоя помощь! Я снова подвернулась к маме и схватила следующее пустое ведро. Что случилось? Она наклонилась, упираясь руками в колени. Я сейчас продолжу. Помогите г и д е о н у мне бы всего минутку отдышаться. Мама, я сама. Сначала я подумала, что ударила молния, но дождя нет. Она тяжело дышала, втягивая воздух перед каждым словом. Господи, молю, пошли нам дождь. Мама поморщилась и зажала бок рукой. Отдохни, мама. с э м о т несет ведра папе. Я начала двигать ручку насоса, поднимая воду из глубин колодца. Что происходит? спросил Сэм, подбежав к нам. Возможно, сухая гроза, ответила я, продолжая работать насосом. Нужно как следует пролить двор, чтобы пламя не пошло дальше. Отнеси ведра папе. Сэм кивнул, схватил два ведра и потащил к горящим полям. У него все еще болела лодыжка, и глядя на то, как он хромает через двор, я с трудом сдерживала желание побежать за ним. Я понимала, что мама снова схватится за насосы, и боялась, что она уже и так навредила малышу. Мэри и Сэди выскользнули во двор и тут же начали искать, кому предложить помощь. п о д о л е не пронесся теплый, пугающий ветер. Он раздувал пламя, закручивая маленькие смерчи из пепла и углей. Мама, им нужны еще ведра. Я отнесу эти. Решила я и тут же забеспокоилась, правильно ли поступаю. Я пришлю Мэри, чтобы помогла с насосом, пожалуйста, пожалуйста, отдохни. Должна же я что-то делать. В сарае с инструментами есть о д е я л о сказала я, ухватившись за новую идею. Ими можно прибить пламя. Ты сможешь за ними сходить. Мама сглотнула, у с т а л о ь и кинулась к сараю, твердой рукой придерживая живот. Я схватила два ведра и побежала через двор, стараясь не расплескать воду. Папа встретил меня на полпути и забрал мою ножу, вручив мне взамен пустые ведра Сэма. Еще нужно больше воды. На обратном пути я все же споткнулась, наступив на собственные шнурки. Я выругалась, кое-как завязала их и принялась за работу, снова наполняя ведра. Сэм выскочил из темноты, схватил их и оставил мне новые. Снова и снова я наполняла ведра и отдавала их, наполняла и отдавала. Мне казалось, что прошло уже несколько часов, хотя я понимала, что это не так. Небо над головой оставалось темным, и даже мама еще не вернулась из сарая. У меня ныли плечи, по спине расползалась глухая боль, которая усиливалась от каждого вдоха. Я бросила взгляд на город. Кто-то ведь должен был заметить огонь. Одним ы не справимся. По полю пронесся резкий порыв ветра, р а з б р а с ы в а я искры и угли. Несколько упали у дальней стены дома и начали разгораться. Папа кинулся к ним, собрав в кулак остатки сил, я бросилась помогать ему. Почему до сих пор никто не пришел? спросила я, перекрикивая треск и рёв пламени. Вылив в е д р о я принялась загребать им землю, чтобы забросать оставшиеся язычки. Сайрус и Ребекка не могли не почуять дым, даже если спали. Свет пламени отбрасывал резкие блики и тени на папино на лицо, выделяя опухшие после драки черты. Он нахмурился и стал похожим на ожившую горгулью. Этот мост сгорел до тла, э л л р и Папа мрачно фыркнул, осознав, как неудачно подобрал слова, но продолжал топтать огонь. Нужно еще воды, бери эти и беги, сказал он, бросив мне свои ведра. У насоса уже трудилась Мэри, наполняя водой тачку, и я остановилась, чтобы смахнуть солба пропотевшие, перепачканные сажей волосы. У меня кружилась голова, все вокруг плыло, и я чувствовала, что вдыхаю больше дыма, чем воздуха. Ничего не получалось. Мир покачнулся, а из груди вырвался хриплый кашель. Глаза слезились. Я уставилась на силуэты Сэма и Сейди на фоне пламени. Они как будто плясали. У меня перед глазами замелькали звезды, белые и бледно-голубые злые огоньки. Мэри возникла рядом и обхватила руками мое сотрясающееся от кашля тело. Несмотря на тошнотворный ступор, я заметила две фигуры далеко в поле, в стороне от огненного хаоса. Уитакер. Уитакер и второй человек, еще выше ростом, со странным черным цилиндром на голове. Второй траппер, которого видел Сэм, мы заметили огонь из лагеря, сказал Уитакер, подбегая к нам. Иди помоги малышке на краю поля. Человек в цилиндре кивнул и растворился в жаркой темноте. Взгляд Уитакера скользнул ко мне. Чем можно помочь? Я снова з а к а ш л я л а с ь обхватив руками колени, и не смогла ответить. Она надышалась дыма, объяснила Мэри, поглаживая меня по спине круговыми движениями. Побудешь с ней, Сэму нужна тачка. Витакер уже схватился за ручки. Я все сделаю, позаботься об Эллере, я вернусь и заберу ведра. Мэри благодарно кивнула. Я попыталась привстать, провожая его взглядом. Воды, прохрипела я, горло болело. Пожалуйста. Сестра поднесла к моим губам полупустое ведро. Холодная вода помогла успокоить горло и сдержать кашель. После нескольких глубоких вдохов я поднялась на ноги, не обращая внимания на внутренний голос. Умолявший меня отдохнуть, нужно вернуться к папе, продолжай качать воду Мэри, продолжай. Я не договорила, горло снова подступил кашель. Застонав, я опять подняла ведра. т р а й п е р ы заметили пожар, сообщил а я папе, вернувшись в боковой двор. Значит, и в городе кто-нибудь его увидел, может, другие уже спешат на помощь. Будто в ответ на мои слова ветер принес крики. Это наши соседи и друзья спешили к нам на помощь. Они несли старую парусину, ведра, лопаты и железные банки. Доктор Эмброуз в ночном колпаке держал в одной руке свой саквояж, а в другой ведро. Последи за пожаром, велел мне папа, прежде чем кинуться им навстречу. Всех добровольцев, подходивших к нашему участку, он делил на группы. Большинство отправлялись тушить огонь на краю поля, другие образовывали бригаду для быстрой подачи воды. Папа перекрикивая т р е с к и в о й пламени сообщил, что сходит проверить улья. У меня закончилась вода, одеяла тоже не было, поэтому я просто принялась топтать ближайшие камни, изычки пламени и забрасывать их землей. Все тело ныло. Меня охватила непонятная отстраненность. Руки и ноги вновь и вновь повторяли одни и те же движения, а разум провалился в к а к о й т о мутный сонный ву. Двор превратился в месиво из обожженной травы и грязи. Цветочная поля была уже не спасти, но по крайней мере пчелы остались целы. И дом, и сарай. Сарай, мама. Я окинула взглядом двор, в ы с м а т р и в а я ее фигуру в ночной рубашке. В это мгновение над с у е т о й и х а о с о м разнесся папин крик.